Однако сходство с Дедом Морозом немедленно исчезло. Стоило только Финн заговорить деловым повелительным тоном. «К предварительному изучению текущей реальности вы приступите завтра же. Я требую, чтобы это изучение было тщательным, аккуратным и конкретным. Я не потерплю ни малейшей расхлябанности».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 А отчего он должен был избегать любой ценой? Его присутствие было допустимо только там и тогда, где оно не представляло угрозы.